Словом, все получилось точь в точь, хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у из-за икила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого и за икила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительней, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становилось все меньше и меньше, а удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам, только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами подмастериями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но и на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неименуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка, — Ах, это вы, сударь, — сказал Петерской зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем. Да, нечего сказать, щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы мне теперь прикажете делать? Тобой гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот.